Глава сорок четвертая. Последние часы перед встречей я провела в состоянии, граничащем с одержимостью. Каждое движение перед зеркалом было резким и нервным. Я то поправляла уже идеально уложенные волосы, то снова расправляла складки на роскошном платье, которое действительно прислал Ричард. Темно-синий бархат, расшитый серебряными нитями, подчеркивал стан, а высокий воротник обрамлял лицо, делая его... бледнее обычного. Прическа была собрана в строгую, но изысканную композицию. Волосы уложены в высокую плетеную корону с искусно вплетенными серебряными нитями, перекликающимися с вышивкой на платье. Несколько тонких прядей намеренно оставлены свободными, обрамляя лицо мягкими волнами. Достаточно, чтобы смягчить образ, но не настолько, чтобы выглядеть небрежно. Макияж тщательно продуман. Благородная бледность кожи подчеркнута легкой пудрой с жемчужным отливом. Брови четко очерчены, придавая взгляду выразительность, но без излишней резкости. Глаза подведены тонкой линией сурьмы. С легким дымчатым хаки в складке века. Достаточно, чтобы подчеркнуть разрез, но не создать эффект театральности. Ресницы слегка подкрашены тушью, делая взгляд глубже. На губах приглушенный винный оттенок помады, идеально сочетающийся с тоном платья. Не слишком яркий, чтобы не выглядеть вульгарно, но и не бледный, чтобы не потеряться перед важной встречей. На скулах едва уловимое мерцание перламутровых румян, создающие эффект естественного свечения. Каждая деталь образа работала на создании безупречного аристократического облика. Сдержанного, дорогого, безукоризненного. Такой, перед которой даже властная свекровь не рискнет разыгрывать сцену неодобрения. И одновременно в этом образе читалась едва уловимая опасность, как у затянутого в бархат клинка. Мои пальцы то и дело тянулись к амулету на шее, маленькому серебряному оберегу, который я надела скорее по привычке, чем из суеверия. В глазах стоял тот самый опасный блеск, из-за которого мои служанки сегодня предпочитали не попадаться на пути. С Ричардом мы встретились в холле. Я спустилась туда через несколько минут после того, как он пришел порталом и почувствовала его взгляд на себе. Медленный, оценивающий, от замысловатой прически до кончиков туфель. «Ну что, готова к бою?» Его голос звучал насмешливо, но в глубине глаз читалось напряжение. Я медленно повернулась, давая ему в полной мере насладиться моим выражением лица. Сжатые губы, чуть прищуренные глаза, едва заметная дрожь в уголках рта. Я выглядела, как клинок перед ударом. Ричард хмыкнул, поправляя перчатку. «Меня только не убивай!» — ехидно попросил он, протягивая руку. Я не сразу приняла приглашение, сначала проведя ладонью по складкам платья, будто смакуя момент. «До свадьбы не буду», — наконец ответила я, вкладывая слова свою, накопившуюся за день ярость. Мои пальцы легли на его руку. Перед тем, как шагнуть в портал, Я бросила последний взгляд на свое отражение в зеркале, гордое, холодное, собранное. Совсем не так, какой была вчера в его постели. И уж точно не та, кого ожидала увидеть мать Ричарда. Портал открылся в уже знакомом мне холле усадьбы. Как и в прошлый раз, богато украшенном, встречал нас седовласый дворецкий. Он с поклоном сообщил. «Ваше сиятельство!» Его голос звучал ровно. с годами отработанной почтительностью. Ваша матушка ожидает вас в обеденном зале, подано к полуденному столу». Ричард лишь коротко кивнул, поправляя перчатку на левой руке. Его пальцы на мгновение сжали мои, прежде чем мы двинулись по длинному коридору, где наши шаги глухо отдавались на паркете. По пути я отметила новые детали интерьера. Витраж с фамильным гербом, бросивший цветные блики на мою юбку, Тяжелые портьеры из аргенсарского шелка, прихотливо изогнутые ножки консоли. Длинный стол, способный вместить 30 персон, сегодня был накрыт лишь на троих. И во главе этого пустующего великолепия, подобно королеве на троне, восседала мать Ричарда. И я удивилась, как это она упустила случай позвать всю свою родню, чтобы познакомить их с невестой сына. Герцогиня Аделина Горжатарская. Ее осанка была безупречна, словно спина никогда не знала усталости. Темное платье с высоким воротником обрамляло бледное, как фарфор, лицо. Руки с длинными пальцами, украшенными лишь одним фамильным перстнем, покоился на ручках кресла. Я отметила, как искусно ее волосы уложены в сложную прическу, подчеркивающую благородные черты. После обмена церемониальными поклонами, мой был чуть глубже, как положено младший по статусу, мы заняли места сначала Ричард, затем я, по правую руку от хозяйки дома. Первое блюдо – густой крем-суп из сезонных овощей с трюфельными гренками – было съедено в почти гробовой тишине. Лишь звон серебряных ложек о фарфор нарушал тягостное молчание. Лакеи в белых перчатках сменили тарелки с пугающей бесшумностью. И когда подали второе, запеченного фазана под соусом из граната, герцогиня, наконец, подняла от тарелки свои холодные, как горное озеро глаза, и начала тот самый допрос. «Ниса Ариса!» — ее голос звучал ровно без эмоций. «Мне говорили, ваш родовой замок расположен в северных землях. Как ваша семья пережила последнюю зиму?» Ее пальцы медленно обвили ножку бокала с игристым, но пить она не спешила. Вопрос прозвучал вежливо, но я знала, за ним стоит желание выяснить состояние моих земель и доходность, уязвимые места.